Сила проявления аллергических симптомов и появления новых или на новые вещества зависит от целого ряда факторов – здоровья или усталости, нормальной или нет продолжительности сна, особенно на протяжении долгого времени, изнуренности физической или умственной работой и иными стрессами, от качества воды, от частоты пользования бытовой химией, от того, курите ли вы или ваше окружение, что практически одно и то же. Любая свежая хирургическая операция, даже пустяковая, типа удаления зуба, травма и особенно ожоги, также очень и надолго сенсибилизируют организм. Любые сторонние заболевания также ведут к ухудшению состояния всего организма и, соответственно, усилению аллергических реакций или появлению новых.